Глава седьмая. На планшете появилось сообщение, напечатанное большими буквами. Внимание! Всем истребителям монстров! В данный момент происходит неконтролируемое расширение эпицентра. Периметр сдвигается. Многие части оказались внутри эпицентра. Требуется немедленное содействие. Всем кадровым истребителям — Немедленно связаться с Центром для получения боевой задачи. Всем вольным истребителям. Империя взывает к вам о помощи. Ваша работа будет оплачена по соответствующим тарифам. Просьба выйти на связь с представителями Центра. Карта расширения обновляется онлайн. Истребители, вы нужны человечеству. Я задумчиво почесал репу, а затем нажал на карту. Неоднозначное впечатление произвело это послание. Красиво. пафосно и несколько отчаянно. Судя по сообщениям, там творится натуральная жопа. Я внимательно рассмотрел карту. Ну да, так оно и есть. Границы эпицентра рывком расширились почти на 5 километров. То самое знаменитое расширение эпицентра, против которого сотни лет никто не смог придумать адекватного ответа. Я помнил из книг, что возникшие на Земле эпицентры изначально не превышали в радиусе 25 километров. Именно такой был самый большой на тот момент африканский эпицентр. Иркутский же начинался с условного круга в 30 километров в диаметре. И сперва всё казалось совсем не такой серьезной проблемой, во что превратилось сейчас. Сейчас Иркутский эпицентр составляет вытянутый эллипс с большой полуосью почти 600 километров, И малой 350 километров. Располагался он между Иркутском и Икутском, чуть сдвинутый на запад. И вот в данный момент он рванул еще на 5 километров в стороны, увеличив радиус на примерно десятку. А это означало, что укрепления и блокпосты, на которых дежурили в основном обычные простолюдины, оказались внутри вновь появившихся многочисленных разломов. Почти сразу после оповещения у меня зазвонил телефон, на котором отобразилось несколько входящих вызовов. Я хмыкнул и нажал на первый. «Здорово, дружище!» — сказал я Андросову. «Саша, привет! Ты видел?» «Это трудно не увидеть», — сказал я. «Планируешь съездить повеселиться? «Конечно, я вроде как кадровый ист». «И это зря!» — хмыкнул я. «Я тебе говорил уже давно уйти со службы». «Это ж теперь ты!» — я выделил голосом. «Обязан выдвинуться в эпицентр!» «Да я бы и так поехал», — недоуменно сказал Андрей. «Вот именно», — назидательно произнес я. «Есть такие понятия, как совесть, ответственность, да и, в конце концов, патриотизм. Но когда ты едешь туда по собственному решению и по приказу, это две большие разницы». «Не вижу никакой разницы», — сказал Андрей. «Ты с нами?» «Нет, не с вами», — сказал я. «Опять в одиночку?» — мыкнул Андрей. «Нет, и в одиночку пока не собираюсь. В смысле?» «А как же все, что ты перечислил? Совесть, патриотизм и всё остальное?» «Так оно никуда и не делось», — сказал я. «Но, глядя на то, что сейчас происходит, я понимаю, что за час-два мы с этим не справитесь. А бежать тушить пожар голой жопой мне вообще не улыбается». «Я понял, что жопа — это сейчас была аллегория. Но я не понял, аллегория на что?» — сказал Андросов. «Ладно, давай зайдем с другой стороны», — рассмеялся я. «Вот ты в каком составе планируешь выдвигаться?» «Ну, — протянул Андросов, — мы сейчас со Светланой едем в центр, а там, я думаю, нам дадут указания...» «Едем, дадут!» — передразнил я его. «Вот только начинаю думать, что ты становишься самостоятельным и взрослым, как ты снова плывешь по течению, не выбирая свою судьбу». «Ну что ты опять начинаешь?» Похоже, Андросов немного обиделся. «Ничего я не начинаю. У меня к тебе одна просьба. В центре, как только вам дадут задания, набери меня». «Хочу убедиться, что с вами все будет в порядке». «Да, мамочка, обязательно!» — заржал Андросов и тут же бросил трубку, прежде чем я успел ему сказать что-нибудь нелицеприятное. Второй звонок. «Саша, привет!» «Привет, красотка! Как твои дела?» «Саша!» — абсолютно серьезно, сказала Катерина Андросова. «Это моя вина. Я не смогла уберечь твоего отморозка. Я знаю, как он был тебе дорог». и готова заплатить любую цену, которую ты посчитаешь нужной, за него потребовать. Вместе с моральной компенсацией, конечно». «Любую сумму? Моральную компенсацию?» — улыбнулся я. «Да, именно так». Катерина была абсолютно серьезной. Я не выдержал и начал хрюкать в трубку. «Саша?» — обеспокоенно спросила Андросова. «Ты что, плачешь? Не надо так. Если тебе не нужны деньги, то мы найдем тебя другого медоеда, даже лучшего. И не такого тупого». Я еле сдерживал хохот, но все же попытался изобразить расстроенный голос. «Я не хочу другого медоеда! Я хочу этого! Я хочу тупого!» «Саша, ты где?» — снова закричала Катя. «Я сейчас приеду и успокою тебя! Не расстраивайся ты так!» Тут у меня сразу закончился смех, и в голосе появилась заинтересованность. «Опа! А как ты собралась меня успокоить?» Минута молчания, после чего она сказала возмущенно. Галтенов, ты опять меня развел? Не опять а снова!» — хмыкнул я. Ничего не случилось с затупком. Он с братаном уже летит сюда, назад. Но как? Кто? недоумевала Андросова. Это долгая история. Ты знаешь, что такое бумеранг? Конечно, все еще недоумевала Андросова. Так вот, у затупка второе имя бумеранг. Его швыряя и не швыряя, он все равно вернется. Да ладно. Кажется, Катя все это восприняла всерьез. «Так и есть», — вздохнул я. «Ты чего звонишь-то? Потерю сержанта я тебе прощаю, компенсация мне не нужна. Что-нибудь еще? Снова молчание. «Ты обещал ответить на несколько моих вопросов». «Обязательно отвечу», — сказал я, и тут же перешел в наступление. «А ты оповещение оповещении читала? Родина в опасности. Не время для душеспасительных бесед». «Конечно», — тут же перешла в рабочий режим Катерина. «Составить тебе компанию?» «Нет, спасибо». «Я пока туда не еду. Да и ты вроде не кадровая». «Нет, не кадровая. Но я обязана ответить на призыв центра». Я чуть было не изобразил фейспалм. Но потом решил, что все равно меня никто не видит. Еще одна патриотка. «В общем, я пока туда не еду», — сказал я. «А ты сейчас, наверное, поедешь в центр и возьмешь задание?» «Зачем это? Через час приземляется самолет с разломщиками Рода. Вот я их и поведу». «О! Это серьезная заявка на победу. — одобрительно кивнул я. — А чего с собой не берешь? А он как раскадровый. Ты что, забыл? — Точно, — сказал я. — Ладно, когда кипиш закончится, давай созвонимся. Мне тебя набрать или ты меня? — настойчиво проговорила Катя. — Ну да, точно, я забыл. У нее же все рассчитано и посчитано. — Как карта ляжет, — мыкнул я. — Все, пока. Положил трубку, переключившись на третий звонок. — Александр, привет. «Привет, Мариша. Давно не виделись», — улыбнулся я нежному голоску Марии Долгоруковой. «Как там Япония?» «Новая Кименова в подарок тебе привезу», — тут же сказала Мария. «Прямо мне?» — спросил я. «Ну и тебе тоже. Но в основном в подарок твоим многочисленным женщинам». «Можно подумать», — фыркнул я. «Тебя так волнуют мои женщины». «Меня ты волнуешь, Галактионов, в первую очередь», — сказала Мария. «Чего это?» — хмыкнул я. «Да потому что я разговаривала с отцом о тебе». и твоей дальнейшей судьбе». «Вот как!» — внезапно напрягся я. «И какая у меня дальнейшая судьба, госпожа Долгорукова?» «Ну, во-первых, отец сказал, что готов подписать официальный договор о ненападении между нашими родами, а еще договор для союзников. Вам нужно встретиться и обговорить кое-какие вопросы». «А эти дополнительные вопросы никак не связаны с нашими с тобой отношениями? Дурак ты, Галактионов, и не лечишься!» Тут же окрысилась девушка. Ты, наверное, думаешь, что все женщины только при виде тебя из трусов выпрыгивают. — Ну, не все, но через одну, — сказал я, и услышал, как заскрежетали зубы у девушки на той стороне провода. — Мариш, слушай, я же сказал, ты мне ничего не должна. Этот твой дурацкий спор с морозой был... Я задумался, как лучше сформулировать фразу. — Чего не скажешь на краю смерти? То есть ты считаешь меня балаболкой? — абсолютно серьезно спросила Мария. — Конечно же нет. Упс, кажется, беседа пошла не в ту сторону. «Княжну Долгорокову, еще никто так не называл!» Кажется, Марию понесло. «Так-так-так, стоп!» — сказал я. «Сейчас мы договоримся до чего-нибудь такого, что ты время в ЗАГСе заказывать будешь». «Мы с тобой не настолько еще знакомы», — удивилась Мария. «Вот именно», — сказал я. «Ты оповещение на планшет получала?» Я решил повернуть разговор в нужное мне русло. «Получала», — сказала Мария. «И что, выдвигаешься?» — спросил я. — Ну, не прямо сейчас. Мы с Сергеем через полтора часа в Иркутске сядем. — Ага, вот и хорошо. — Присоединишься? — спросила Мария. — Не, спасибо. У меня еще дома рыбки не кормлены. — Что у тебя? — Давай, родина в опасности. Потом созвоним тебе. Я бросил эту трубку, задумчиво глядя на последний звонок. — Алло? — Александр, я вас приветствую. — Здравствуйте, королева Лагерта. Я вздохнул, предполагая, что ей нужно от меня. «Слышала, что подарок моему мужу вы уже испытали». «Откуда?» — начал я, а потом сбился. «Да, все отлично. Спасибо». «Я звоню сказать тебе, что вылетаю домой. Но у меня есть для тебя одна небольшая просьба. Эта просьба будет щедро оплачена». «Вот как?» «И что это за просьба?» — заинтересовался я. «Я бы хотела, чтобы ты присмотрел за Хельгой». «Присмотрел за Хельгой?» Тут уже я несказанно удивился. «А что вы вкладываете в слово «присмотрел»?» «Александр», — вздохнула сукоризной снежная королева. «Мы же с тобой беседовали на эту тему. Дочка хочет походить по разломам, а я буду спокойна, если ее везде будешь сопровождать ты. Ну, точнее...» Видимо, она услышала, как я недовольно заспел в трубку. «Чтобы она тебя сопровождала», — выделила слово «тебя, королева». чтобы прошлась по разломам. Я и мой муж готовы заключить с тобой контракт. Кроме этого, я планирую оставить с Хельгой часть наших берсеркеров. Что скажешь? Они также поступят в твое распоряжение». Я замолчал, а затем почесал репу. «Какой-то сегодня день охренительных историй, галактионов на разрыв, и все предлагают ему дружбу и сотрудничество. Вы знаете, королева?» — в третий раз воспользовался Аказией я. «Сейчас эпицентр расширяется, и нужно о родине подумать. Поэтому можно я приму решение чуть попозже?» «Конечно, можно», — сказала королева. «Но начало нужно положить прямо сейчас, потому что как раз на эти расширения эпицентра я хотела, чтобы ты уже пошел с Хельгой и берсеркерами». Я мысленно застонал. «Вы знаете? Алло, связь! Алло, пропадает!» Я нажал кнопку отбоя. Да, несколько малодушно получилось. Но сказать королевье, что это совсем не в кассу, я не мог. Берсеркеры — лакомый кусочек. Да и, учитывая финансовое положение короля Северного Королевства, шанс упускать я не мог. Но мне, черт побери, нужно было об этом подумать. Я уже собрался отключить телефон, когда раздался еще один звонок. Ого! Я взял трубку. «Здравствуйте, Сара Абрамовна! Вы тоже хотите со мной в эпицентр сходить?» «Ой, молодой человек, вы все шутите?» Засмеялся пожилой, но очень сильный голос. «Где я, где эпицентр?» «Я тебя умоляю. Звоню тебе сказать, что твой заказ готов». «Мой заказ? Какой мой заказ?» «Ну, ты же и отправлял камень японским ювелирам». «Да, отправлял. И мне скоро должно прийти уведомление. «Так и оно уже пришло. Только пришло мне». «Это, блин, каким образом?» — удивился я. «Минутку, посмотри. Отсылаю». «У меня блынкнул телефон». Я отстранил трубку и посмотрел. Передо мной было аккуратное колечко с огромным камнем. «Я, конечно, мало разбираюсь в женских украшениях, но на подвеску это совсем не похоже. Получилось кольцо с здоровенным булыжником», — сказал я в трубку. Немножко подумал и добавил. «Но, надо сказать, этот булыжник охренительно красивый». «Саша, я взяла на себя смелость изменить заказ. Не успела я с тобой поговорить в тот раз». «В смысле?» — спросил я. «Понимаешь, подарить девушке на помолвку ожерелье — это как мальчику на 18 лет подарить не машину, а, к примеру, куклу. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю только, что это какой-то неправильный мальчик», — Нахмурился я. «Хорошо, Саша, скажу прямо. Какого бы размера ни был камень, но ожерелье на помолвку дарить нельзя. Просто поверь старой опытной женщине. Вот я и взяла смелость переделать его в кольцо, оплатив работу. Хорошо, что я успела». «Но как вы...» начал я а потом подумал странно вроде бабуля поступила наперекор моему желанию но честно говоря у меня не было даже близко никакой злости а скорее благодарность все мое общение с женщинами почти никогда не перетекало из конфетно букетного периода во что то более длительное так что я реально был новичком в этих отношениях тут мне внезапно вспомнились узкие японские глаза по видеосвязи которые стали Еще уже в тот момент, когда я описывал заказ, для чего мне это нужно. Подозревая, что эти грёбаные самураи уже тогда понимали, что я накосячил, вот только решили не встревать, а Сара Абрамовна решила встрять. Благодарю, только я хотел бы компенсировать затраты на кольцо. Мальчик мой, это подарок! Никаких подарков, жестко сказал я. Это мой подарок, это мое кольцо. И я хочу полностью расплатиться за него сам. Скиньте мне ваш счет, пожалуйста. Бабуля замолчала с той стороны, видимо, несколько ошарашенная моим напором, а затем сказала, «Хорошо, как скажешь». И еще, продолжил я, — «вам, конечно, большое спасибо, но в следующий раз будьте добренькой. Прежде чем что-то делать мне за спиной, сначала посоветуйтесь со мной». И снова молчание. Кажется, бабуля хотела мне что-то сказать, и на этот раз не выдержала. «Сынок, я всю жизнь что-то делала за чужой спиной». И всегда у меня все получалось на отлично. Тут тебя должно было беспокоить, действую ли я в твоих интересах или, наоборот, против тебя». Графиня Голдсмит показала свои зубки, и я не остался в долгу. «Вы знаете, уважаемая сара Абрамовна, я очень сильно не рекомендую кому-либо пытаться действовать против меня. За спиной или напрямую в лицо. Мне пофиг». И опять молчание. Наша пикировка начинала меня утомлять. В конце концов, раздался тяжелый вздох с той стороны. «Хорошо, Александр. Я думаю, что нам надо будет побеседовать еще не раз и не два. Я уже вижу, что ты не поц. Но в этом мире иногда следует действовать более хитро, чем ты привык. Спасибо за науку», — абсолютно искренне сказал я, уже тоже расслабившись. «Я с удовольствием с вами побеседую, но все таки действовать буду так, как я решу сам». «Ой, все! раздалось с той стороны трубки. «Бывай». «Ну, надо же». Это первая, кто положил трубку самостоятельно. Какого хрена она решила взять надо мной шефство, и почему так воспылала любовью к своей внучке? Правда, все ее действия пока идут исключительно нам во благо, но я запомнил ту реакцию про покойную мать Анны, и мне казалось, что здесь что-то нечисто. Ладно, в любом случае буду решать все проблемы по мере их поступления. Как говорят умные люди, война войной, а обед по расписанию. Поэтому я дождался прибытия заказчика, в котором сдал разлом, поставив электронную подпись, и двинулся в сторону усадьбы, где волк уже вовсю шебаршил. К моему приезду передо мной возникла приятная картина. Меня ждал сформированный конвой, который включал четыре БТРа, два «Тигра», двенадцать фур. Сбоку на холостом ходу грели двигатели четыре восстановленных транспортных военных вертолёта «Катран», а Москаленко в шлемофоне, Лениво цалютовал мне, стоя около пока еще не перекрашенного серого коршуна. Я покачал головой. Сборная солянка. Но, с другой стороны, имеем то, что имеем. «Командир, мы подлетаем!» — услышал я по рации. Бойцы заняли свои места в машинах, ожидая опоздавших. Буревестник выскочил из-за крон деревьев и пошел на посадку. Откинулась аппарель, и оттуда выкатился сначала отморозок, а за ним уже его братан-дегенерат. Они направились, куда бы вы думали, в сторону усадьбы, где переминалась ноги на ногу Анна, держащая в руках блюдца с нарезанными и почищенными яблоками. Затупок хоть и был тупой скотиной, но он никогда даже близко не мог причинить вреда Анне, поэтому издалека еще затормозил и аккуратно подошел к ней, уткнувшись мордой в ногу. Анна упала на колени, обняла его за шею, поцеловала в нос, и тут же начала кормить яблоками. «Сержант Затупок!» — повысил я голос. «Только тебя ждем, Быстро по машинам!» Затупок поднял голову, посмотрел на меня, а затем на Анну. Девушка наклонилась и что-то прошептала ему на ушко. После чего быстро скормила еще две дольки, и медоед побежал в мою сторону. Сидящая рядом со мной кара посторонилась, пропуская сержанта внутрь. «Ну, вроде все готовы», — я окинул взглядом машины. «Все гвардейцы!» А это 112 человек вместе с волком. Я, Кара, Отморозок, Один и дегенерат. Хотел взять Цезаря, но что-то в последнее время он меня не радовал, постоянно находясь во сне и пожирая целую кучу желеек. Кажется, его ожидала какая-то трансформация, и мне очень не хотелось этому мешать. В один прекрасный момент он внезапно станет имбой. Вот тогда мы с ним здорово повеселимся. А пока он только ест и спит. Ну что, выдвигаемся? «Саша, звони мне!» — не выдержала Анна. Я усмехнулся и показал ей большой палец. «Если будут звонить и меня спрашивать, знаешь, что сказать?» «Да», — кивнула Анна. «Уехал на охоту». «Именно», — хмыкнул я и залез в буревестник, доставая планшет. Я внимательно рассмотрел расширение эпицентра и понял, что со стороны Иркутска он расширился чуть больше, попав на территорию, принадлежащую Алмазному королю, и вклинившись на территорию одного из его рудников. Подозревая, что именно там сейчас находится львиная часть его гвардии наемников. Немного уже зная Доброхотова, думаю, что он не оставит это все на волю случая или на помощь центра, а попытается защитить свои активы собственными силами. Ну а мы устроим ему сюрприз. А то, что-то задолбало меня в последнее время игра в одни ворота. Ездит он ко мне как к себе домой, пора и мне нанести ему ответный визит, тем более, что призрак и шнырька Немного разведали округу. Центр истребителей монстров, город Иркутск. Архип Глыба сидел за компьютером и хмурился. Он не хотел замещать Хрулёва, очень сильно не хотел. Но выбора у него не было. Он был обязан жизнью не только своей, но и безбедной жизнью своей семьи. Так что сказать «нет» он не мог. Все его мысли в последнее время кружились вокруг злополучного разлома, куда Галактионов, возможно, сводит его, чтобы попробовать восстановить его энергетическое тело. Архип понятия не имел, как это может сделать молодой барон, и он устал надеяться. Но все же он будет не Архипом-глыбой, если не попробует и этот вариант. Учитывая все, что творилось вокруг, поход в разлом определенно откладывался. А в последнее время откладывалось вокруг много чего. Даже приём у Хрулёва решили перенести. Изначально старый герцог говорил, что он отлучился ненадолго. Сейчас же, оставив дела рода на сына, он совсем пропал с радаров. А здесь еще это грёбаное расширение эпицентра. Именно оно в злополучный раз не дало Архипу вернуться, чтобы проверить судьбу товарищей. С того момента, 15 лет назад, эпицентр расширялся еще 8 раз. Этот был девятым. Весь центр стоял на ушах. Формировались группы, выгребались из загашников все оружие и техника, сплошным потоком шла информация от военных. Расширение эпицентра, точнее, борьба с его последствиями, происходило в два этапа. Практически в одно мгновение открывалось несколько разломов за периметром, и оттуда вываливались дикие твари. Первое. Надо ограничить их распространение. Второе. отловить их и по возможности уничтожить. Ну а третье — попытаться закрыть разломы, хотя бы немного отобрав у эпицентра назад безопасной земли. В первой и второй стадии использовалась мощь имперской армии, так как битва происходила в нашей реальности. Одаренные истребители, безусловно, в этом помогали. Ну а третий этап должны были делать исключительно исты, если у них еще останутся силы и средства. Раздался телефонный звонок. архип достал трубку и с удивлением посмотрел на экран никто не звонил но звонок продолжал раздаваться глыбо чертыхнулся и полез в карман за тем телефоном что оставил хрулев для экстренной связи телефон был артефактным защищенным от прослушки архип много повидал на своем веку средств связи но такого он еще не видел на голубоватом корпусе было чем то вроде напильника спилена какая то эмблема слушаю сказал он. «Как ты там, друг мой?» — раздался жизнерадостный голос Хрулёва. «Проклинаю тебя, Петрович, последними словами!» не стал скрывать глыба. «Слышал о расширении?» «Конечно слышал. Поэтому я тебе и звоню. Может, ты не звонил бы, а лучше вернулся?» «Не могу, Архип, серьезно, не могу». Обычно веселый и смешливый герцог был абсолютно серьезным. «А теперь помолчи и послушай. У меня мало времени». Архип тут же насторожился и приготовился внимать. «Есть информация, не скажу откуда, что некоторые твои расширения будут саботироваться, а некоторые искажаться. Группы истребителей, выдвинутые к разломам, попадут...» Тут Хрулев замолчал, подбирая слова. «Я надеюсь, что не в засаду, но у них будут определенные трудности». «Засаду? Трудности?» — не выдержал Архип. «Здесь, в центре Империи, кто-то покусится на имперских изребителей. «Вот видишь, суть ты ухватил», — сказал Хрулев. «Я не знаю, как это будет сделано, внешним давлением или внутренним, но будь готов ко всему. Сейчас я отошлю тебе список истов, в которых я уверен, как себе. Проконтролирую, чтобы именно они стали начальниками групп. А потом будет еще один список людей, которых я подозреваю в предательстве». «Ну, — начал Архип. «Да, — Да-да, именно в предательстве. Но кому в здравом уме в Империи? — начал Архип. А кто сказал, что в Империи?» Первый раз в голосе Хрулева проскользнуло веселье. Вот только оно было какое-то грустное. «Я не думаю, что расширением Эпицентра можно управлять. Это из области фантастики. Но вот использовать ситуацию для того, чтобы подорвать золотой запас истребителей Империи, вполне можно. Хуже всего, что я не могу тебе помочь. Не предполагал я, что это случится так быстро. Думал, что успею к этому моменту вернуться. Но я верю в твой разум и твой здравый смысл. — Спасибо, конечно. — И еще, сказал Хрулев, Список ты посмотришь, но если будет совсем туго, позвони Галактионову и скажи, что я попросил, и что за мной не заржавеет. — Да я и сам могу сказать, — удивился Архип. «Скажи именно так, как я сказал тебе. Поверь мне, это поможет». «Принято», — сказал Архип. Они немного помолчали. Крулев всё-таки не выдержал. «И даже не спросишь, почему могущественный герцог Крулёв советует тебе, опытнейшему истребителю, обратиться в случае возникшей проблемы к мальчишке?» «Нет, не спрошу», — сказал Архип. «Мне кажется, я сам хорошо знаю ответ на этот вопрос».